Глава третья. Интервью с Урсулой выпустили в дневных новостях. Но подобраться как следует к месту происшествия и показать его зрителям ни им, ни их коллегам-журналистам так и не удалось. Они расположились в сквере, который находился рядом со спортивным комплексом, напротив полузаросшего пруда. Лола удрученно ждала раздраженной реакции полиции Вероны на только что вышедший материал и уже знакомых сердитых вопросов, а то и звонков в дирекцию канала. «Да ладно, прорвемся!» Попыталась успокоить ее Дана, радостная, что ни один канал еще ничего не разузнал про Урсулу. «Первый раз, что ли?» вторил ей Стефана. «Не поверит ведь, что мы с ней случайно столкнулись. Вот что мне не нравится. Придется оправдываться. Но за что?» рассуждала вслух Лола. «Но главное, что мы подцепили зрителей на крючок. Вот так!» оптимистично заключила Дана. «Верно!» поддакнул Стефана и бросил камешек в воду. Маленькие волны раскатились кругом, всколыхнув жухлую листву, скопившуюся у края пруда. В центре качнулся деревянный домик, построенный для лебедей. Одна из спавших птиц подняла голову из-под крыла, посмотрела недовольно на журналистов. «А что, если мне самой в отделение полиции позвонить, не дожидаясь, когда они нас разыскивать начнут?» Вдруг поменяла мнение Лола. «А что сказать собираешься, не пойму?» — удивилась помощница. «Расскажу все, как было. Что приехали к дворцу спорта и напротив здания увидели эту парочку странную. По разговору догадались, что это та девушка, которая трупа обнаружила. Ну и предложу нашу запись, да выскажу готовность объяснить подробнее, как все произошло, прямо в участке». «А зачем тебе это?» — усомнился Стефана. «Ты же только что надутая была от того, что придется с полицией общаться, оправдываться и так далее». «Правильный ход» сообразила Дана. «Когда сам предлагаешь свои услуги, тебе и Вера другая, а заодно выясним что-нибудь еще». «Вот именно, прозондируем почву, как у них дело продвигается. Познакомимся с начальством». «Не верю я, чтобы начальство нас приняло», – колебался Стефана. «У них огнестрел и два трупа. Не до этого им. Направят к какому-нибудь стажеру отдать видео до да снять показания под протокол». «Материал можно и по электронке выслать, но разведать, в каком направлении ведется следствие, нам не помешает», поддержала Лолу Дана. «Ну, как хотите», пробурчал оператор. «Криминалисты продолжают работать на месте убийства, так что лезть туда пока бесполезно. Арманда, у которого мы собирались взять интервью, появится на работе во второй половине дня, так что звоню в местное отделение, напрашиваюсь встречу заключила Лола. Не успела она набрать номер, подсказанный Даной, как мобильник помощницы пискнул, подтверждая, что пришло сообщение. «Стоп!» — рубанула та рукой. «Это мой приятель из полиции». Лола оторвалась от телефона. «Что, уже предлагают подъехать побеседовать? Как они сами это называют? Опоздали мы со своим планом?» «Подожди, подожди!» Дана открыла WhatsApp и нажала знак микрофона. «Урсула Доната дает показания в участке», — послышался глухой голос. «Наши возмущены, что интервью с ней уже вышло в эфир. Предлагаю вам самим позвонить и наладить контакт, иначе вам будет тяжело здесь работать. Говорить лучше с замом Себастьяна Сантани. Я его немного тихомерил Оставляю его номер». «На ловца и зверь бежит, как сказала бы моя мама», выпалила по-русски Лола, вызвав недоумение у своих коллег. «И что это значит?» – полюбопытствовал Стефана. Лола не знала, как перевести слово «ловец» и заменила его охотником. Получилось вполне складно, но друзья все равно посмотрели на нее удивленно, но промолчали. Она быстро набрала телефон, присланный приятелем Даны. «Пронто!» – раздалось в трубке. «Здравствуйте! Это ведущая с пятого канала. Мы готовы подъехать, объяснить ситуацию и предоставить вам наш материал с Урсулой». Она знала, что извиняться им не за что, так как в законодательстве не прописано запрещение общения с журналистами-свидетелей, если они об этом не предупреждены полицией. Но, с другой стороны, понимала, что существуют еще негласные правила, которые они, работающие с криминалом, прекрасно знали и которых обычно придерживались. «Значит, готовы?» Как показалось, Лоли с сарказмом произнес Себастьяна. «Хорошо, подъезжайте прямо сейчас. Есть у нас к вам несколько вопросов?» «Ну вот, я так и знал. А обедать когда?» – проворчал оператор. «Так еще часа дня нет», – раздраженно возразила Дана. «Ага, а встали-то ни свет ни заря. А позавтракали во сколько?» – заныл Стефана. «Все, потерпишь. Люди же убиты. Вдруг нам удастся разузнать что-то, что выведет на след преступника?» – вспылила Лола. «Да и былые рейтинги надо зарабатывать. Хватит уже. Насиделись дома». – подвела она черту. Здание Квестуры было трехэтажно, серо, с темно-красной отделкой. Оно имело гнетущий вид, несмотря на чисто и блестящие окна. Вокруг тянулся высокий металлический забор с раздвижными воротами для машин и отдельной калиткой для посетителей. Тягостное впечатление производило не только огромное число понурых эмигрантов, толпившихся у входа, но и плач и визг детей, пришедших сюда с ними. «А что все эти люди здесь делают?» – недоуменно осведомился Стефана. «Они, наверное, в отдел иностранца стоят. Документы оформлять», — проговорила Лола, разглядывая разношерстную толпу. «К калитке не прорваться. И как мы войдем?» «Знаешь что? Тебя точно сюда с камеры не пустят», — заметила Лола, разглядывая внушительное бетонное строение. «Сними на всякий случай наш вход и выход. И жди». «Очень хорошо», — обрадованно согласился Стефана. «Я пока в баре перекушу». Миновав всю очередь, сообщая, что у них назначено, они сразу прошли к окошкам, за которыми сидели полицейские, и, назвав фамилии зама и свои, получили пропуска. До нужного офиса их проводил один из охранников. У Лолы в сумке была заряжена скрытая камера, которую она потихоньку включила, хотя знала, что воспользоваться снятым, скорее всего, не сможет. В просторном кабинете их встретил замначальника Себастьяна Сантани. «Добрый день! Проходите, садитесь!» Указал он на удобный стулья с темно-зеленой обивкой, стоящий напротив стола. Несмотря на мягкий приятный голос, Себастьяна сразу же не понравился Лоли. Довольно высокий, но весь узкий и жилистый, с плоским лицом и каким-то водянистым взглядом. Он напоминал длинного закопченного угря. Итак, он посмотрел бесцветными глазами на их лица в намордниках, вздохнул, вытащил из упаковки маску, натянул на нос». «От кого вы узнали, что именно Урсула Доната обнаружила трупы и что скрылась, не дав показания полиции?» «Так об этом весь дворец спорта знал. Сразу вступила Дана, которая не собиралась раскрывать свои источники. Имя и фамилии ее не были известны, но ведь и мы их выяснили только во время интервью». «Ну да, конечно. Он зачем-то переложил бумаги с места на место. И случайно прямо на нее натолкнулись». Зам подровнял и без того ровную стопку документов. «Да, вы совершенно правы, все так и произошло», согласилась Лола, сделав вид, что не услышал сарказма в голосе Себастьяна. «Знаете что, давайте все по порядку. Как и когда вы их увидели, о чем они говорили и почему вы догадались, что это именно та девушка. Но и запись интервью нам не забудьте оставить». Лола начала вспоминать все подробности того момента, пытаясь на самом деле помочь следствию, и только теперь заметила, что их разговор записывается. «То есть они направлялись в сторону парковки? Я правильно понял?» – переспросил полицейский и что-то черкнул на бумаге. «Да, совершенно верно», – подтвердила Дана. Создавалось впечатление, что мужчина ее вел как будто насильно. «Скорее, не вел насильно, а уговаривал», – уточнила Лола. Да? В блеклых глазах блеснул интерес. «Мне это сразу странным показалось», — проговорила Лола и нахмурила брови, изображая усиленную работу мозга и делая вид, что такие загадки ей не по силам. Как она и предполагала, полицейский купился. «Джессу, близкий друг убитого Трифона, видимо, поэтому и уломал сеньорину пойти в полицию», — выдал он новость. «Так вот почему», — участливо вытаращила глаза Дана. «Но как он ее нашел?» – вторила Лола. «Сейчас выясняем подробности. Но уже знаем, что они давно были знакомы. Скорее всего, Урсула сама с ним поделилась случившимся, а он ее в участок привел». «А оружие не обнаружили?» – воспользовалась обстановкой Дана. «Нет пока», – отозвался Себастьяна. Продолжая подыгрывать самооценки полицейского, они поговорили еще недолго, узнав, что родители Трифоны живут тут же, под Вероной, а Терезы давно развелись и почти не общаются с девушкой, уехав с новыми семьями в разные концы Италии. Расстались они вполне дружественно, но так и не выцарапав никаких сенсаций. Лола передала флешку с записью интервью полицейскому, и журналистки удалились. Очередь иммигрантов на улице почти рассосалась, дети поутихли. Пухлые облака затянули чистое до этого неба, повеял прохладный ветерок. «А Стефана где?» – завертела головой Дана и тут же увидела оператора, вставшего из-за столика бара и замахавшего им рукой. «Ну как, удалось что-нибудь еще узнать?» – поинтересовался он, допивая кофе, как только девушки уселись рядом. «Да есть несколько вещей». «Это то, что Джессу являлся другом Трифоны и что уже давно был знаком с Урсулой». «Правда, я не поняла, что за отношения у него были со свидетельницей», вставила Дана. «И что оружие убийства еще не найдено», закончила Лола. «По-моему, совсем неплохо для начала. Как раз для приложения к вечерним новостям хватит», заявил оператор. «Ну что, пообедаем наконец?» «Ты хочешь сказать, что ты только кофе попил? Никогда не поверю». «Ну, какая разница? Это всего лишь небольшой перекус. Да здесь и есть-то нечего. Бутерброды да салаты. Пошли в ресторан». «Ну уж нет. Никаких ресторанов. Криминалисты вот-вот работу закончат. Машину Трифона уже при нас вывезли. Главный тренер во дворце спорта через час появится. А наши коллеги, как вы знаете, тоже не дремлют. Так что ударяем по бутербродам и рвем обратно», — отчеканила Лола. Вернувшись к месту происшествия, они не заметили никаких изменений. Парковка была запружена синими служебными машинами. Криминалисты в белых комбинезонах по-прежнему копошились за желтой лентой. Группа полицейских стояла поодаль, о чем-то переговариваясь. А журналистов все так же держали на большом расстоянии. «Знаешь что? Сделай отсюда несколько кадров на всякий случай. И все. Репортаж будем у входа во дворец спорта проводить», — решила Лола. «Правильно». «Отсюда уже все каналы выходили. Да и место скучное. Серая стена и парковка», — согласился оператор. «Дан, а тебя попрошу сходить узнать, появились ли Арманда и другой свидетель», — распорядилась Лола. На самом деле коллег с других каналов было совсем мало. Лола знала, что многие переключились на освещение коронавируса и его жертв, что все еще давало хорошие рейтинги. Она тоже поднимала проблемы ковида в своей передаче, но не хотела окончательно заигрываться и отходить от своей тематики. «Жуткий случай. Расстрел на месте двоих молодых людей. Какой-то американщины попахивает», – размышляла Лола, пока Стефана занимался съемкой. «Оружие не нашли. Уверена, что никаких отпечатков или следов ДНК тоже не обнаружит. Ну, если только повезет и преступник что-то обронит. Но такое бывает только в плохих детективах» зависнет это дело ох зависнет представляю что испытывают бедные родители поток ее мысли прервала запыхавшаяся дана арманда так на работу и не явился а второй свидетель кому урсула о трупах сообщила вообще пропал что-то совсем нехорошее закручивается проговорила лола прислушиваясь к себе и пытаясь правильно оценить услышанное с другой стороны они же не видели ничего кому они нужны а ведь и правда, а пробормотала Дана. «А они показания дали уже полиции или нет еще? Вот что надо уточнить», — засомневался оператор. «По-моему, да. Единственный, кто остался в первый день не охвачен, это Урсула, которая сегодня, как мы знаем, пришла в участок». «То есть получается, что у полиции вообще ничего нет? Ни оружия, ни свидетелей толковых?» — подытожил Стефана. «Да подожди ты, не нагнетай. Одна Урсула видела место убийства и самих убитых, а остальные вообще ни при чем», – разгорячилась Дана. Стефан упаковал камеру, и они направились в сквер, где одна лавка уже была занята их коллегами. «Странно, что бабриха еще не подъехала», – проговорила Дана, усаживаясь на солнышко и поглядывая на дальнюю скамью под высоким каштаном, где расположились репортеры с другого канала. «Я слышала, она в Бергама. В доме престарелых ведет расследование об умерших от ковида», сообщила Дана. «Это относительно рядом. Отсюда чуть больше часа на машине. Неужели не заявится?» осведомился Стефана. «Скучаешь без нее?» съязвила Лола. «Да, очень», в том ей ответил оператор. Вдруг налетел ветер, семья лебедей заволновалась на заребившей воде пруда. Самый крупный вытянул шею, издав неприятный гортанный звук. Ветки деревьев судорожно забились одна другую, стволы натужно затрещали, как будто потянуло печалью, стала зябка. Трагедия произошедшего крылом накрыла их души, напомнив, что ничего не вечно в этом мире. Да, Дана достала мобильник. «Хочу посмотреть, что в газетах пишут про этот случай». Она открыла рубрику новостей. «Какой изумительный город, Верона, и какой невзрачный этот район», посетовал Стефана. «Даже бар поблизости только один, да и тот во дворце спорта!» «Красоту города ты оцениваешь по количеству баров и ресторанов?» Поддела его Лола. «Планы есть какие-то?» Оператор сделал вид, что не услышал замечания начальницы. «Пока только один. снятие портаж для вечерних новостей. Но мне все кажется, что надо бы подождать. Вдруг что-то еще прояснится». «А где ждать будем?» Не отставал оператор. «Дело кужина продвигается». Он сорвал несколько листьев с растущего рядом куста, помял их пальцами и поднес к лицу. Дана и Лола удивленно застыли. Утянул носом, понюхал зеленую свежесть и выбросил, протерев руки бумажным платком. «Ох!» — выдохнула Дана. «Я уж думала, ты их съесть хочешь!» И засмеялась. «Я тоже. Настолько мы привыкли, что ты все в рот тянешь!» присоединилась к ней Лола. «Ничего вам только в голову не лезет», – безобидно сказал Стефана. «Это куст лавра, а мне его запах очень нравится». Трифона и Тереза возвращались после спортивных занятий, когда были убиты. Прочитала Дана из новостей в мобильнике, возвращаясь к теме. Это было их обычное время – суббота с 11 до часу. «Понятно. Значит, об этом знали все их знакомые и друзья. И убийство можно было спланировать заранее. И еще». «Все завязывается на этом дворце спорта, вам не кажется?» «Давайте посмотрим, что там внутри и где тренировались трифоны и Тереза», — предложила Лола. «Поснимать разрешат? Как ты считаешь?» — замялся Стефана. «А почему нет? Это же для них бесплатная реклама», — уверила его Дана. Они поднялись с лавки и по дорожке, обсаженные подстриженными кустами, направились к выходу. Коллеги посмотрели им вслед, но не сдвинулись с места. «И еще мне покоя не дают заявление Урсолы про щелчок. Помните этот момент?» – поинтересовалась Лола. «Это когда она подумала, что кто-то затвор передергивает, и ее хотят тоже убить», – уточнил Стефана. «Да, именно». «Перепутала что-то, скорее всего», – засомневалась Дана. «Почему?» – не согласился оператор. «Киллеры такого уровня не дожидаются свидетелей», – уверенно изрекла Дана. «Они их просто не оставляют». Закончила Лола. Друзья загалдели одновременно, не соглашаясь с предложенной начальницей версией. Не забывай, что она видела только трупы, а не сам момент убийства. За что ее приканчивать? Это еще вопрос. Не зря же она сразу не стала с полицией разговаривать, а побежала к подруге. Вот кого нам надо найти. Подругу. Наверняка Урсула ей с перепугу выложила все с подробностями. Высказала только что пришедшую в голову идею Лола. «А ты что, считаешь, что нам она не все выложила?» «А черт его знает!» Вдруг взорвалась Лола. «Случай очень серьезный. Проверять надо все. И мне почему-то кажется, что полиция перекроет всю информацию». «Не стоит из-за этого нервничать. Что-нибудь донороем», — миролюбиво заверила Дана. Как и предполагалось, их спокойно пропустили с камеры во дворец спорта и дали возможность поснимать все, что им нужно. К общей радости на работе появился и главный тренер Арманда, который взялся их сопровождать по огромному зданию. Комплекс имел форму замкнутого периметра с идущими один за другим спортивными залами и раздевалками. В центре, чего никак нельзя было предположить, находясь наружу, имелось обширное пространство под открытым небом, разделенное невысокими деревьями. Там располагались бассейн, два теннисных корта и поле для мини-футбола. Рядом с бассейном под черепичным навесом виднелись небольшой симпатичный ресторан и бар, среди столиков которого росли два лимонных дерева и несколько длинных колючих кактусов, огороженных низкими плетеными заборчиками. Ветер затих, солнце, освободившееся от очередного облака, заиграло голубой водой бассейна, рассыпавшись бриллиантовыми брызгами, заглянуло под навес и запрыгало по бокам перевернутых бокалов, висевших над барной стойкой. А мы и не догадывались, что внутри такая красотища. Восхитилась Дана неестественным голосом, чем вызвала снисходительную улыбку Арманда. «Это верно. С улицы здания выглядит так себе. Пока не войдешь, не понять, что здесь все вполне цивильно и современно». Благожелательно согласился тот. Лола уже заметила признаки отупения у помощницы, которые появлялись у нее сразу же при общении с мускулистыми мужчинами, и переглянулась со Стефана. «С чего хотите начать?» – полюбопытствовал тренер. «Мы бы хотели посмотреть, где тренировался Трифоне и какие залы посещала Тереза. Но сначала расскажите нам, как вы узнали о трупах». Лола незаметно подмигнула оператору, тот включил камеру. Арманда повел широченными плечами. «Узнал? От Габриэля. Со мной еще два клиента были. Как раз тренировку закончили. К сожалению, тоже все слышали». «Не хотелось страхи раздувать. Но теперь понятно, что ничего не скроешь, если даже вы за это дело взялись». Он многозначительно посмотрел на Лолу. «А что конкретно вам сказал этот Габриэли?» Тут же вклинилась Дана. «Я еще издали увидел, что у входа что-то странное происходит. Девушка какая-то на повышенных тонах разговаривает. Не успел понять, в чем дело, как ко мне Габри подлетает и выпаливает все насчет двух трупов у нас на парковке». Я сразу же в полицию позвонил, а потом уже и сам пошел на место. «Так вы были прямо там, у машины?» – воскликнула Лола. «Да», – издали посмотрел и других не подпускал. Полиция, к счастью, очень быстро приехала. «Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее», – попросила Лола. Я, если честно, решил проверить, а вдруг девушка что-то напутала. Но когда открытый автомобиль увидел, и тела внутри на сиденье, и кровь прямо на асфальте, блестящую на солнце, Лучше не вспоминать. Мы же их знали прекрасно, Терезу и Трифоне. Значит, подстерегал их кто-то сразу после тренировки. Видимо, так и было. Опять встряла Дана. Несмотря на все случившееся, народу во дворце спорта, видимо, не убавилось. По длинному коридору с большими спортивными сумками люди шли на занятия. Со стороны футбольного поля доносились выкрики. С теннисного корта стук, отскакивающего от ракетки мяча, а из бассейна всплески воды и смех. «Армандо провел их в зал, где качался Трифоны, показал его тренажеры. «Снимай все подряд, потом разберемся», – тихо проговорила Лола. «А мне кажется, это будет интересно зрителю», – глубокомысленно произнесла Дана и в очередной раз покосилась на Армандо. Две и без того стройные девушки бежали по беговой дорожке, поглядывая на фитнес-браслеты, несколько парней качали пресс на скамье. В самом углу на грибном тренажере тренер проводил индивидуальные занятия с чудушного вида мужчиной. Никто не обратил на них особого внимания, продолжая свою тренировку, и даже не среагировал, когда Стефана мазнул по ним камерой. Насколько нам известно, Трифоне учился в полицейской академии. Неужели ему не хватало там физической подготовки? Вам не кажется странным, что он ходил еще и сюда тренироваться? Поделилась сомнениями Лола. «Ничего удивительного. К нам очень многие оттуда ходят. Все, что они в академии изучают, совсем не имеет цели создать пропорциональное тело, вылепить, так сказать, идеальные формы. А потом это центр встреч, да и знакомств. Мы здесь разные праздники организовываем. Сами видите, место позволяет». Армандо говорил с энтузиазмом. Было заметно, что он занимается здесь любимым делом. Они зашли в следующий зал, где только что закончились занятия по кикбоксингу. Девушки устало разбредались по раздевалкам, снимая перчатки и промокая под полотенцами. К ним подошла моложавая женщина в компрессионном топике и красных боксерских шортах. «Привет, Арманда, весело произнесла она, помахивая перчатками. «Это что за съемочная группа с тобой? Рекламу будем делать или...» Улыбка сошла с ее лица, и она узнала Лолу. «Или это с убийством связано?» «Расскажи все, что знаешь про Терезу». Опередил журналистку Армандо. «Я понимаю, что у тебя следующее занятие скоро, но не думаю, что тебе понадобится много времени. Вы же не были подругами!» «Добрый день! Это «Пятый канал», программа «Четвертая касация». Тут же вступила Лола, поднося микрофон на удлинители, который они были вынуждены использовать в связи с вирусом, к лицу женщины. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Стефани Токачелли. Я тренер по кикбоксингу в этом прекрасном спортивном центре. Она провела рукой в сторону бассейна и кортов. Тереза занималась у меня в группе примерно два года. Мне она казалась очень целеустремленной и энергичной девушкой. Как уже сказала Арманда, мы с ней никогда не были подругами, и я видела ее только на занятиях. «Так она вчера у вас тренировалась?» – зацепилась Лола. «Да, до сих пор не могу поверить. Мне очень-очень жаль. Мы все надеемся, что преступников быстро найдут и накажут». Тихо проговорила Стефания, нервно поглаживая блестящую кожу перчаток. А сколько их, по-вашему, преступников? Не применуло уточнить Лола. Я не знаю, ошарашенно ответила Стефания. Возможно, один всего. Значит, Тереза после кикбоксинга сразу была убита. Получается так. А Трифана после качалок, ответил за побледневшую женщину Арманда. Приняли душ, оделись и даже в барни заходили. Сразу направились к своей машине. Это я вчера понял, когда полиция здесь людей опрашивала. В зал вошли несколько девушек, видимо, из следующей группы. «Пора заканчивать», — предложил Арманда. «Да и у меня сейчас индивидуальные занятия». Они обменялись визитками и распрощались. Арманда тихо открыл двери раздевалки для тренеров, прислушался и оглянулся. Внутри никого не было. Лицо его только что улыбчиво и добродушно сразу приобрело злое выражение. «Чёрт с ними, с журналистами! Они все равно ничего не смогут найти. А вот полиция может и обыск сделать!» Прошипел он себе под нос. Вынул из своего шкафчика увесистый сверток, положил в спортивную сумку и направился к выходу. «Случай жуткий. Конечно, любое убийство ужасно. Но здесь поплатились жизнью два совсем молодых человека. И каким образом? Убиты из огнестрельного оружия!» — разглагольствовала Лола, пока они шли к машине. Это неизвестный политик, не предприниматель или... Для кого еще обычно нанимают киллера? «Бывает для жен и мужей», – предположила Дана. «Они жили вместе как супруги и оба убиты. Твой вариант никуда не годится». «А почему ты уверена, что это был киллер?» – засомневался Стефана. «Я еще ни в чем не уверена, а просто размышляю вслух», – пояснила Лола. «Но согласись, когда речь идет о двух точных хладнокровных выстрелах на каждого молодого человека, что приходит в голову в первую очередь?» «Что это работа киллера?» — ответила она за друзей. Они были вынуждены расположиться прямо в машине. Лола набрасывала текст для репортажа. Стефан развалился сзади и просматривал отснятые только что кадры. Дана читала пришедшее на телефон сообщение. «Есть заключение баллистической экспертизы», — гаркнула Дана. Все подняли головы, оторвавшись от своих дел. Выстрелы были произведены из пистолета 38-го калибра и с расстояния полтора метра. И... и все. Больше ничего не прислали пока. Это все, что смогли сказать по пулям, изъятым из тел убитых. Это такое заключение из двух слов? Не поверила Лола. Тем более, что размер калибра, скорее всего, уже по гильзам определили. Видимо, это выдержка. Растерянно произнесла помощница. «Но тогда это никакой не киллер. Получается, что они хорошо знали убийцу. Расстояние всего полтора метра», — возбужденно предположил Стефана, отлепившись от спинки заднего сиденья. «Не обязательно», — не согласилась Лола. «Представь себе солнечный день, знакомая парковка. Может быть, человек просто идет мимо к своей машине. Разве может прийти в голову что-то другое?» как будто по заказу из-за угла спорткомплекса появился крупный мужчина и не спеша направился в их сторону. Стефана тут же вжался в кресло и постарался убрать голову в плечи. Даже Лола и Дана насторожились. В полной тишине он прошел совсем близко и, открыв дверь ближайшего автомобиля, тронулся с места. «Вот, пожалуйста, наглядный пример», – назидательно сказала Лола. «А если их кто-то преследовал?» – допустил оператор, приняв нормальное положение. «Господи, ну зачем?» – не уступала Дана. «А в этом нам и предстоит разобраться», – объявила Лола. «Жаль, что не удалось добыть побольше информации, но все равно неплохо. Будет еще одна новость для нашего репортажа», – смирилась она. «Съемки начнем перед входом в спортивный комплекс, дадим общее обозрение событий, а дальше перейдем к уже отснятым кадрам внутри помещения с Армандо, потом покажем, где тренировались Тереза и Трифоне». Все согласно кивнули.